Глава 32. У них сложилось что-то вроде плана. Оставалось воплотить его в жизнь. Самым сложным, конечно, был ремонт Артемиды. жан не удивился, когда ему вручили набор инструментов и велели приступать. Робота отправились с ним. Ему было не совсем понятно, почему Плут не мог сам заняться ремонтом, но Джан решил, что в любом случае лучше что-то делать. Всяко лучше, чем думать. Вместе с роботом они устранили проблему с главным люком на мостике, проблему, о которой он даже не подозревал. Если бы корабль разорвало во время маневра уклонения, люк не смог бы нормально закрыться в аварийном режиме и весь воздух утянуло бы в космос. К счастью, этого не произошло. Оказалось, что причиной поломки был всего лишь оторвавшийся кусок резины. Жан починил поломку с помощью термопистолета. «Отлично сделано», — похвалил Плут, наблюдавший за ним все это время. «Спасибо. Что дальше?» «Похоже, в центральную систему водоснабжения просочилась гидравлическая жидкость», — сказал Плут. «Ядовитая?» — спросил Джан. Плут включил аудиофайл с женским смехом. «О да», — ответил он, как будто смех нуждался в пояснении. Они решили и эту проблему, заклеив изолентой трубу, по которой текла гидравлическая жидкость. На этот раз Плут помог. Отрезал полоски ленты нужной длины и повесил их на один из своих когтей. «Ну как, тебе лучше?» — поинтересовался Плут, когда они направились к следующему объекту, требующему внимания. Как раз в это время Джан залез в большую вентиляционную трубу и искал, почему не крутится вентилятор. Вентилятор был больше него самого, а его пыльные лопасти были гладкими и изогнутыми, как крылья хищной птицы, парящие в воздухе за мгновение до того, как она срывается вниз, чтобы разорвать на части какое-нибудь ничего не подозревающее маленькое млекопитающее. Вентилятор неприятно вибрировал. Отчаянно пытался вращаться, но что-то мешало. Задачей Джана было очистить воздух на мостике от токсинов. Он был глубоко убежден, что дело закончится тем, что ему отрежут пальцы. «Извини, ты что-то спросил?» Скорпионаобразный робот взобрался на стену, навис над ним, его лицо на кончике жала покачивалось прямо возле уха доктора. «Я спросил, не стало ли тебе лучше? Ты был очень расстроен, помнишь?» когда ругался на медицинские принадлежности. «Я тогда боялся умереть», — ответил Джан. «Я сейчас боюсь. Ты видишь, где засор?» «На этом лезвие есть повреждения», — указал робот. «Что нужно сделать, чтобы ты не боялся?» Джан задумался. Вселенная должна перестать быть холодным, равнодушным, бездумным и жестоким местом. «Как мило. Но что можно сделать из того, что доступно?» Джан окинул робота долгим оценивающим взглядом. «Ты ведь искренне интересуешься, да?» «Почти всегда. Иногда мне нравится язвить, но я не часто вру. Обычно в этом нет особого смысла. 90% всего человеческого общения — та или иная форма лжи. Я это заметил. Например, ты до сих пор никому не сказал, почему носишь ИМС на руке». За последний год у Джана выработался рефлекс. Каждый раз, когда кто-то спрашивал его о золотом браслете, он старался прятать руку. «Это не ложь», — возразил Джан. Это секрет. Говорят, разговор о проблемах может помочь, сообщил Плут. Базовая человеческая психология. Можешь рассказать мне. Тебе? Ладно, сначала почини вентилятор. Считай, что это плата за то, чтобы узнать мой страшный секрет. Плут подобрался к задней части вентилятора, выдернул что-то из мотора, и лопасти снова начали вращаться, но очень медленно. Потом все ускорилось, и лопасть действительно задела руку Джана, но так мягко, будто просто оттолкнула от себя. «Ну вот, починил. Теперь расскажи». «Хорошо, мне дали это», Джан указал на браслет. «Потому что я убийца». «Правда?» Джан кивнул. «Я убил много, но не совсем людей, но очень многих, хладнокровно». Жало медленно отодвинулась подальше от Джана. «Не людей? Тогда...» «Любопытных роботов», понизил голос Джан. На секунду Плут прижался к стене и замер. Его пластиковая челюсть медленно открылась, а голова рывком повернулась в сторону. Затем он снова проиграл аудиофайл со смеющейся женщиной три раза. «Отлично», — сказал он. «А на самом деле что ты сделал?» Джан не ответил. Он был слишком занят, рассматривая предмет, зажатый в клешне робота. Обломок, который не давал вентилятору вращаться. «Дай-ка взглянуть», — попросил он. Робот передал обломок, бледно-желтый, покрытый коричнево-красным порошком с одной стороны, обожженный с другой. Твердый и шершавый на ощупь. Жан узнал форму, но мозг раз за разом пытался убедить его, что он смотрит на что-то другое. На что угодно другое. Потому что это просто не имело смысла. «Просто скажи», — повторил Плут. «Ненавижу быть не в курсе». «Может быть», — Жан покачал головой. «Может быть, позже». Он повертел предмет в руках. «Да». Это было именно то, о чём он подумал. Гладкая часть была лобковой костью. Широкий изогнутый край был гребешком под вздошной кости. «Что это?» — спросил Плут. «Что-то хорошее?» «Не уверен», — сказал Джан. «Наверное, просто обломки». Конечно, это была ложь. Он не хотел объяснять роботу, что он нашёл. Пока не хотел. Но на самом деле сомнений не было. Он прекрасно узнал предмет в своей руке. Это была часть тазовой кости человека. Мужчины.